Я узнал об этом от одного знакомого парня, который все еще жил там в деревне. Я не мог в это поверить. Инфаркт. Тучные управленцы с трудом втискивающие за баранку своего м е р ц а такие да умирают от инфаркта. с к р у ч е н н ы й артритом работяги, в ы р с ш и е нары б е с к а р т о ш к й и сигаретах такие умирают от инфаркта. Но не молодые женщины в двадцать с небольшим. Ох, ты мой клер! В это время была она в форме, она завязалась кокаином и занялась всяким оздоровительным дерьмом вроде бега и плавания. Ну, не мог это быть инфаркт. Точно так же думал и доктор. Это ее погубил. Штатный доктор, то т самый, что помог спасти Энди, когда тот чуть б ы л не погиб, провалившийся под лед за сто лет до этого, был в отпуске. И е г о временно замещал другой, в вот о только т местные потом поговаривали, что и он рассматривал свое пребывание в с т р а т с п е л д е как отпуск и проводил больше времени на берегу реки с удочкой в руках, н е ж е л и л с о с т е т о с к о п о м в постели больных. Его в ы з в а л и как только кляер ближе к вечеру о начала жаловаться на б о л и в груди, но о не н пришел, сказал, что она что-нибудь потянула и посоветовал б о л е у т о л я ю щ и й покой. За ним посылали еще два раза, и он наконец появился, когда им объяснили, что семья не привыкла к такому отношению. Когда он узнал, что лосось здесь лучше всего ловится в речке на их землях, но он так ничего и не нашел у нее и удалился. Когда клер потерял сознание и губы у нее о с и н е л и вызвали скорую, но у ж было поздно. За год до этого Энди и его партнер Продалисеть своих магазинов. Эндиш не решил, чем ему заниматься. Он был богат. И когда умерла Клэр, он был в самом центре пустыни, путешествовал по Сахаре. п о х о н ы были приватными, присутствовали только члены семьи. Энди успел приехать в последнюю минуту. Я позвонил им неделю спустя и разговаривал с миссис Гулд, которая сказала, что Энди еще там. Она полагала, что он был бы рад со мной повидаться. Серый, холодный апрельский день, один из тех последних зимних дней, когда у земли истощенный, уставший вид, и кажется, что из мира исчезли все краски. с ы р о й промозглый ветер неторопливо гнал густые, низкие тучи. Свинцовые завесы скрыли небо и снег на отдаленных горах. Деревья. Кусты и п о л я все было окрашено одним мышино серым цветом. б у д т о повсюду р а с п ы л и л и тонкий слой грязи. Куда-то не бросил взгляд, казалось, кругом одна только слякоть, перегнившие листья или голые мертвые ветки. Я подумал, что если бы из Сахары сюда приехал я, то, как можно скорее, дал бы дёру назад, наплевав на семейный долг. Я заглянул в дом, чтобы выразить свои соболезнования мистру и миссис Гулд. Миссис Голд была вся в муке от не п о п а и в и л а Джин. Миссис г у л д была высокой, нервной, рано поседевшей женщиной, постоянно носила большие п и ф о к а л ь н ы е очки и твидовый костюм. Я никогда не видел ее без нитки жемчуга, к о т о р она постоянно трогала пальцем. Она извинилась за беспорядок, вытерла руки о передник, пожала мне руку, а я сказал, как был ошеломлен, узнав случившемся. Она оглянулась в замешательстве, словно не зная, что делать дальше. Но тут дверь библиотеки открылась, и оттуда выглянул мистер Гулд. Он был примерно того же роста, что его жена, но сейчас казался с а д б е н н ы м К тому же одет был в халат. Обычно он являлся б о ю Образец сельского джентльмена, носил т в и т типичный ларт в костюме тройки. ж е л ы х ботинках, клетчатые рубашки и кепки. А когда погода становилась особенно мерзкой, он натягивал поношенную, не раз пропитанную водоотталкивающим составом куртку. Я никогда не видел на нем ничего такого домашнего, как у людей эти потертые брюки, рубашка с открытым воротом и домашний халат. Его сильное квадратное лицо осунулось. а п о р е д е в ш и е каштановые волосы были не расчесаны. Увидев, что это я, он вышел из библиотеки и пожал мне руку со словами: "Ужасно, ужасно". Он повторил это несколько раз. А из открытой двери библиотеки громко звучал Бетховен. И Сисгулт н е д о б р и т е л ь н о хмыкнула, и пыталась п р и г л а д и т ь его растрепанные волосы, глаза его бегали, но с моим взглядом он так ни разу и не встретился. И у меня сложилось впечатление, что он, как и его жена, все время ожидает, что вот случится что-то очень важное, кто-то придет к ним, словно они никак не могли поверить в случившееся, словно все это был сон или злая шутка, и они ждали, что вот дверь сейчас откроется и войдет долговязый Эклер, скинет свои грязные зеленые сапожки и громко потребует чай.